Глава двадцатая. Подготовка к вынужденной капитуляции. «Капитуляция?» — возмущенно переспрашивает ее высочество Елизавета Андреевна. «Именно, спокойно подтверждаю я». «О какой капитуляции может идти речь после того, как вы убили мужа и моего единственного сына? Или вы считаете...» «Посмотрите на НКК и то, что от них осталось», — перебивая старуху. «Мне не составит труда уничтожить весь Новосибирск по щелчку пальцев». Подумайте над этим прежде, чем примите окончательное решение. Молодой человек, я уже пожила и не боюсь смерти, поэтому если вы намерены мне угрожать, то придумайте что-то получше. Угрожать ни в коем случае. Я лишь ставлю вас в известность, что у проблемы всего два решения: либо вы принимаете мои условия, либо отправляетесь на тот свет. Но прошу вас вспомнить клятву аристократов. Мы должны в первую очередь думать о простых людях. О простых людях? Чехать я на них хотела, вещает Елизавета Андреевна. То есть вы готовы пожертвовать целым городом ради собственной гордыни, да хоть всем миром. Хм, заветно. В любом случае, позвольте озвучить условия капитуляции, возможно, они покажутся вам приемлемыми. В ответ я слышу лишь молчаливое согласие. Все силовые структуры переходят под контроль народной дружины. В прямом эфире вы заявите о сложении полномочий в качестве княгини и направите все усилия на разрешение гуманитарного кризиса. Также вы публично осудите действия НКК и поддержите создание независимой Советской Социалистической Республики на руинах умирающей империи. Как-то мне это не впечатлило. Вы предстаньте в качестве добродетеля, ибо откажетесь от бессмысленной войны и предоставите людям свободу и право выбора. И кто знает, возможно, именно вашу кандидатуру изберут в качестве представителя от Новосибирска в парламенте республики. И если вам уже всё равно, вы передайте информацию своим советникам не стоит губить целый город, чтобы потешить своё самолюбие. Это решать мне. Я ей не спорю, решение сложное, а поэтому я дам вам время подумать. У нас рассвет наступает примерно через 3 часа. Тогда-то я и позвоню. Делаю небольшую паузу. Примите правильное решение. Она первая кладёт трубку, а я пытаюсь оценить вероятность положительного ответа. Судя по голосу, бабка совсем кукухой поехала, а значит, нужно от нее как-то избавиться. Но так, чтобы ее слуги и помощники посчитали мои действия необходимым злом. «И что мы будем делать?» — интересуется Петр Николаевич. «Дело у нас по горло, но сперва нужно связаться с Лилей», — сетую я и набираю ее номер. «Алло!» — недовольно бурчит хакерша. «И снова здрасте». Подними запись моего разговора с ее высочеством и выбери оттуда компрометирующие фразочки. Нужно создать ролик с ее злобной рожей на фоне горящих и разрушенных городов. Эта мадама такого наговорила, что жители Новосибирска просто обязаны узнать правду. Эм, хорошо, но как мы им покажем этот ролик? В Новосибирске свои связи и без ручного доступа я не смогу получить над ними контроль. Сколько их? Сейчас поглядим. Слышу звук клавиш. Трёх окружных и один центральный. Если ты хочешь вещать только в городе, то хватит и центрального, но если уж вы шевы туда отправитесь, то рекомендую захватить западный. Тогда я смогу создать цепь и получу доступ к 1/3 всего княжества. Сперва займёмся центральным, а там поглядим, где он находится. На территории княжеской резиденции инами словами, в лоне врага. О, да это же просто замечательно, радуюсь я. Замечательно? удивлённо переспрашивает Лилия. И что же в этом хорошего? «Не бери в голову. Лучше сделай вот что. Распечатай чертежи всех узлов, крузаков и отправь их мне с водителем, раз уж у нас пока что нет электричества». «Сделаю. И вот еще что. В турецком княжестве началась какая-то заварушка». «Поясни». «В Стамбуле на камерах видны взрывы и пожары, причем появились они совсем недавно. Возможно, это как-то связано с видео, которое мы им отправили. И, судя по записям, князь покинул город три дня назад». «Хм, все страннее и страннее», — негромко произношу я. «Узнай как можно больше информации, мы должны понять, что там происходит, и да, найди кого-то в монгольском княжестве, кого-то, с кем можно вести переговоры. Этот человек должен быть максимально лояльным к нашей идее либо настолько силен, что может в одиночку побороть остальных. Пора заканчивать с их гражданской войнушкой и поддержать оружием одного из лидеров». «Поняла». «Тогда до связи». «Чертежи в приоритете». «Окей». Я кладу трубку и сажусь на стул, чтобы подумать. Пётр Николаевич стоит рядом и ждёт моих дальнейших указаний. Как же всё-таки тяжело быть лидером, ведь хоть я и не жалуюсь на дефицит интеллекта, но в такие моменты кажется, что найти лучшее решение один человек попросту не способен. Однако меня успокаивает мысль о том, что до этого момента всё получалось более-менее сносно, если, конечно, не считать не запланированный полёт с крыши пузом на забор. Ну то такое, форс-мажор. Бабка Елизавета однозначно откажет или приготовит какую-то подставу, а поэтому нужно ее опередить. Захватить узел связи у нее дома – это не проблема, а вот склонить ее людей на свою сторону – это задачка посложнее. А раз я владею оружием судного дня, то можно постараться провести бескровную смену власти и снять неуравновешенную бабулю с ее должности. На первых этапах в тех краях доверять нельзя будет никому, а поэтому мне придется взять с собой Дениса Леонидовича. Он падок до власти и наверняка согласится порулить в столице княжества. Кто, как не мент, сможет навести там порядок? Мог бы, конечно, и Петр Николаевич, но он нужен мне, ведь после случившегося в Екатеринбурге из него без труда можно вылепить фигуру, похожую на маршала Жукова. А в военное время такие люди, которых уважают рядовые бойцы, навесы золота. «Петр Николаевич, что вы думаете насчет происходящего вокруг?» – спрашиваю я. «Как считаете? Мы правильно поступили, что начали революцию?» Не могу жаловаться на прошлую жизнь, но если посмотреть на происходящее с человеческой точки зрения, то мы боремся за правое дело. Конечно, хотелось бы избежать такого количества жертв среди мирного населения, но это война, а на войне сопутствующие потери неизбежны, признаётся он. Хорошо, если так. Предположим, у вас есть возможность вернуться назад во времени, что бы вы сделали в первую очередь? Не позволил бы вашему отцу умереть. Ответ неоднозначный, но я ценю вашу преданность. «Не подумайте, ваше благородие, что я недоволен службой, просто я до сих пор не могу себе простить, что он погиб. Это не ваша вина, и я рад, что вы мне напомнили». «Напомнил?» «Нужно поквитаться с последними оставшимися в живых виновными. Вы про мачеху ее отца?» «Именно. Пока мы ждем чертежи, нужно послать им подарочек. И я ведь так удачно знаю, где находится их особняк. Пора вернуть должок. Иду на выход». А пока меня нет, свяжитесь с Денисом Леонидовичем. Он нужен мне здесь. Нас ждёт совместная поездка в Новосибирск. Слушаясь ваше благородие, он склоняет голову и идёт к телефону. Я в этот момент покидаю штаб, создаю RPG с тем самым снарядом, который взорвал над Новосибирском, и запускаю его в управляемом режиме. Думаю, эти черти заслуживают такого подарочка. Предательство прощать нельзя, а поэтому вся их гнилая семеййка отправится в небытие. Вот если бы моя силиконовая мачеха просто развелась и уехала в свои хабары, что я бы ей ни слова не сказал. Но ведь нет. Эта паскудина хотела заполучить всё, что было у моего отца. А её папочка помог Громовым осуществить подставу. Одни уже в могиле придётся, и второй шейке ответить за свои грехи. В новых реалиях одним графом меньше, одним больше никто и не заметит. Мне кажется, люди будут только рады, когда узнают о его смерти и о своей свободе, которую им дарует народная дружина. Тут главное не заиграться с властью и не совершить еще более страшные преступления, чем геноцид младенцев. Хотя я на такое не способен и очень надеюсь, что больше мне не понадобится убивать сотни тысяч людей. Тем временем я подлетаю к Хабаровску и направляюсь на один из островов реки Амур. Именно там отродье построила себе особняк, чтобы отгородиться от простого люда. Удар, конечно, будет сильный, но ничего не поделать, ведь меньший по мощи заряда может оставить кого-то из семьи графа в живых. а этого допустить нельзя. Нахожу нужный дворец и устремляюсь прямо во двор. Снаряд успевает закопаться в мягкие грунты, войти на несколько десятков метров, тем самым уменьшив мощь ударной волны. Жаль, что не могу посмотреть, что там происходит, но поместье Васильевых уничтожено. В этом нет никаких сомнений. Надо будет дать Лилии задание, чтобы она отследила возможных выживших, которые находились не дома, но это потом. Товарищи в фургоне с надписью «Хлеб» найдут всех неугодных. «Денис Леонидович прибудет через два с половиной часа», — сообщает Пётр Николаевич. «Рад это слышать. А когда восстановится подача электричества?» «Обещают к полудню. Ваше благородие. А вот и отряд, который следил за дронами». Он показывает на подъезжающий крузак. «По всей видимости, вашу машину уже свою отработали. Что ж, пойдёмте узнаем подробности». Мы подходим к остановившимся машинам и ждём, пока бойцы выползут наружу. Командир отряда докладывает, что дроны упали в 17 км от границы города, причём первые попали ещё на 15. Он делает вывод, что чем больше дрон стрелял, тем быстрее упал, то есть его энергия расходуется как на полёт, так и на стрельбу. Меня радует, что физически они не перестали существовать. Получается, что если у БТР закончится энергия, то на них всё ещё можно будет передвигаться, заправляя топливом. А вот дроны летали на чистой магии это их и погубило. Но хотя разница между первым и вторым не такая уж и большая, это значит, что значительная часть энергии всё-таки расходуется на генерацию патронов и прицельную стрельбу. Теперь можно без возражений совести сказать, что дроны оказались эффективным решением, ведь по словам всё тех же бойцов, они практически не оставляли после себя ни чистых, однако периодически путали их с лужами нефти, вытекшими из трубопровода. Оно и понятно, ведь их логика стрелять по чёрной жиже, ничего и нового я не придумал. В будущем нужно будет как-то присобачить алхимию, которая используется в моём кулоне, дабы пулемёты не били по ложным целям. В теории, такие автономные системы уничтожат даже нечистых мимиков, которые притворяются людьми. Очень удобная и важная опция. Что ж, Пётр Николаевич, у нас остался ещё один нерешённый вопрос, с тревогой в голосе сообщаю я. Какой ваше благородие? У вас при себе пистолет? Так точно. Тогда, вытягиваю левую руку в сторону, Стреляйте мне прямо в ладонь. Ваше благородие, вы уверены? Он тянется к пистолету и с недоумением смотрит на меня. Если что, жрец подлечит меня. Стреляйте, как вам будет угодно. Пётр Николаевич прицеливается и около четверти минуты мешкает, прежде чем выстрелить. Ну уже это приказ, раздражённо бросаю я, и он стреляет. Хм. Как я и думал. Уля врезается в невидимый барьер и падает на землю. «Похоже, кузнец неплохо прокачал меня, возможно, даже до максимума. Будет офигенно, если я окажусь прав». «Энергетический щит?» — удивляется Петр Николаевич. «Но как такое возможно? Когда вы успели перепрыгнуть через несколько ступеней?» «Божья милость, не забывайте об этом», — саркастично отвечаю я. «Раз с последним вопросом мы разобрались, то пойду подремлю немного. Если приедут чертежи или Денис Леонидович, то разбудите меня». «Слушаюсь, ваше благородие». Он склоняет голову. Я зеваю и иду обратно в кабинет, в котором медитировал. Процесс накопления энергии выматывает, а поэтому усталость чувствуется так сильно, будто я две смены подряд грузчиком отпахал. Но ничего. Сейчас после получисок другой, а затем и всю дорогу до Новосибирска ехать придётся в любом случае, чтобы не ответила её высочество. При хорошем раскладе она просто уйдёт на пенсию и передаст власть в наши руки, а при плохом отправится в мир иной раньше назначенного срока. Так или иначе мы захватим город уже сегодня вечером, по крайней мере, его административный центр и главный узел связи. Я захожу в кабинет и вижу интересную картину. Розали и Катя в обнимку спят на диване, причём моя рыжеволосая помощница выступает в роли мужика. Забавно, однако. Мне ничего не остаётся, кроме как занять место Розали на кресле и столе. Конечно, это неудобно, но спать хочется так, что дискомфорт отходит на второй план. а Морфей забирает меня в свое царство быстрее, чем за минуту. Примерно через два часа меня будет Петр Николаевич и сообщает, что приехали чертежи. На улице уже светает, а электричество до сих пор не дали, поэтому я решаю не будить посапывающих дам и ознакомиться с чертежами крузака на улице. Нехтя встаю с кресла и топаю за Петром Николаевичем, держащим в руках тубусы. До Новосиба нам нужно будет доехать как можно скорее, поэтому мой выбор падает именно на здешние крузаки, которые без особых проблем по прямой развивают скорость более 300 км в час. Конечно, та же «Ламба» куда быстрее, но не стоит забывать о вместимости. Я ведь поеду не один. По моим расчетам, нам нужно 6 основных машин и 3 секретных, которые станут сюрпризом для бабули. Мы раскладываем чертежи на траве, благодаря свету уже ближется, и на улице светает, а затем я активирую способность, чтобы изучить мельчайшие детали и составить общую картину. Этот процесс занимает не более 3 минут. После я приступаю к конструированию первой и упрощённой модели крузака. Она будет включать круговую активную защиту и умную турель по аналогии с теми, что установлены на БТРы. Однако эта пушка будет иметь и ручное управление при помощи джойстика и планшета, на который выводится изображение с камеры, установленной прямо на мини-гане. Плюсом пойдет активируемая невидимость боевой и защитных установок, а также приоритет автоматического огня над ручным с возможностью его отключения. По идее, с виду такая машина должна казаться обычной, но по факту будет нести смертельную угрозу для всех, кто соберется на нас напасть. Патроны, кстати, будут бронебойными, световыми и разрывными. Всё по стандарту. А автоматика, как и раньше, планируется только с бронебойными. У такой машины будет всего один минус. Она уязвима для взрывов, огнемётов и других типов вооружения, которые не полагаются на кинетическую энергию физических объектов. Можно было бы создать махину, способную к разминированию, но во-первых, я не знаю всех тонкостей её конструкции, а во-вторых, она нарушит нашу легенду, ведь и мы прикинемся дурачками, приехавшими в логово противника налегке. Кажется, я закончил. Вытягиваю руку и приступаю к созданию физического объекта. Погнали. Передо мной появляется первый крузак, новенький, с пулемётом. Прям как и песня, а не машина. Понятное дело, чёрного цвета, ведь как иначе? Затем я создаю второй, третий и шестой, вместо номеров у них табличка с надписью Сила в правде. Я обхожу их со всех сторон, а потом заглядываю внутрь последнего и проверяю работоспособность турели. Стреляет, становится невидимой и бесшумной, всё как и задумано. Пётр Николаевич и бойцы с интересом разглядывают новые образцы, однако после БТР их уже трудно удивить обычной машиной с пулемётом. Но ничего, то ли ещё будет. «Невидимость. Хороший ход», — подмечает Пётр Николаевич. «Погодите, вы ещё не видели те образцы, на которых поедет спецотряд с вами во главе?» «Со мной». «Ага, расскажу позднее, когда прибудет Денис Леонидович, чтобы два раза не повторяться». «Как вам будет угодно, ваше благородие». «Я вот думаю, нужны ли нам дроны, или и так сойдёт?» «Ладно, по дороге обдумаю. А сейчас о другом. Начинаю улучшать текущую версию Крузака». В ней планируется возможность активации полной невидимости и бесшумности. Раз уж магия такое позволяет, то почему бы не воспользоваться. Единственное, что сможет выдать этот оборозец, оставляемые следы, но с этим мы разберёмся по ходу пьесы. На конструирование уходит значительно меньше времени, и я создаю три штуки уже через минуту. С виду они ничем не отличаются, и ведь правда. Всё отличие это едва заметная кнопка на передней панели. Ради забавы я нанёс на неё иконку с черепом, дабы никто левый не додумался на неё нажать. Залезая в новую машину, закрываю дверь и нажимаю на кнопку. Для меня ничего не меняется, но, судя по глазам Петра Николаевича и остальных, понимаю, что они меня не видят. Ау, меня слышно? кричу во всё горло, но нет никакой реакции. Тогда решаю открыть дверь. А так слышно? Да, ваш благородие, мы вас слышим, но не видим, сообщает Пётр Николаевич. «Сейчас будет прикол!» — вылезаю из машины и встаю за дверью. «И что вы видите теперь?» «Вашу голову и ноги!» «Отлично! Все работает ровно так, как и должно!» Выключаю невидимость и отхожу от крузака. «Диверсионный автомобиль?» — предполагает Петр Николаевич. «Все верно! Как я уже говорил, вы возглавите этот отряд!» Вижу, как из-за домов выезжает кортеж геликов. «О, а вот и Денис Леонидович пожаловал!» Я лично иду встречать дорогого гостя, с которым не виделся больше месяца. Помнится, последний раз мы с ним разговаривали ещё до начала революции. Сколько лет, сколько зим. Денис Леонидович, а вы исхуднели, скажу я вам, подхожу, чтобы пожать руку. А ты как-то побледнел, Николай. Кушаешь плохо, подколовый тон. Времена такие, пожимаю плечами. «Слышал, ты умер!» — Денис Леонидович бросает на меня подозрительный взгляд. «Прилег отдохнуть на заборе, а мои подчиненные едва не похоронили меня», — пытаюсь отшутиться. «Теперь побаиваюсь и закрывать глаза. Даже моргать стал реже. Ха-ха-ха!» Из его груди вырываются сдавленные смешки. «Ну давай говори, зачем позвал?» «Давайте отойдем в сторонку, ибо информация о предстоящей операции носит гриф совершенно секретно», — кивая в сторону Петра Николаевича, чтобы он шел с нами. Заинтриговал, негромко произносит похудевший мент. Я ведь ещё ничего не сказал. Мы отходим метров на 50 от лишних ушей. Денис Леонидович, я помню о ваших амбициях и хочу предложить от должности руководителя сибирским княжеством. Не стоит делить шкуру неубитого медведя, резоно подмечает он. До победы нам ещё очень далеко. «Отнюдь. У меня есть вполне конкретный план, как захватить власть и провозгласить независимость, и поэтому мне нужен человек, который без труда подавит и любое инакомыслие, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю», — он кивает. «Замечательно. Когда мы достигнем этого этапа, я хочу, чтобы вы мобилизовали все имеющиеся боевые ресурсы и направили их на стабилизацию ситуации. Хозяйственную часть возьмут на себя мои люди. Думаю, вас такой подход полностью устроит». «Ага, но у меня есть встречный вопрос». Его хитрый взгляд немного напрягает меня. А что будет после? После окончательной победы, уточняю я. Да, твои формулировки были достаточно размытыми, а разум мы медленно, но верно приближаем к знаменательной день, то хочется на берегу обговорить все нюансы. Не могу вас в этом винить, разумная просьба. Что ж, я вижу будущее нашей страны в качестве республики, где будет избираемый парламент. Монархию мы отодвинем в сторонку и объявим о народовластии. И какая нам с этого выгода? Люди по большей части глупы. Верно? Поэтому ими легко манипулировать. Как вы считаете, проголосуют ли они за людей, принёсшим им свободу и уничтожившим мировое зло? То есть это будем мы, конечно. Однако не стоит забывать, что наша цель благая. Республика позволит контролировать наши с вами эгоистичные порывы узурпировать власть и не только наши, а любые. Мы придумаем такую схему, при которой судьбоносные решения будут приниматься в пользу народа, а мы с вами тоже часть этого народа. «Кажется, я начинаю понимать, к чему ты клонишь». Денис Леонидович с умным видом чешет репу. «То есть ты хочешь заклеймить монархию как нечто плохое, предоставить людям иллюзию выбора и захапать всю власть себе?» «Можно сказать и так, но я не делаю такой акцент на власти». «Понятное дело, что каждому хочется лучшей жизни, и вот именно она-то меня и интересует, и при таком раскладе у нас будет все, что нужно, а деньги отойдут на второй план». Крепостные перестанут таковыми быть и получат свободу, но ведь кто-то должен стирать и готовить еду тем людям, которые думают о стране и об этих самых людях. А, вот что ты задумал. Понимаю, понимаю. Но тогда возникает другой вопрос. А сколько людей будут принимать решения и в каком виде? Если вдруг в парламент войдут 500 Иванов и Тамар, то наши с тобой привилегии попросту растворятся, а ведь именно ради этого я сражаюсь. Здесь можно придумать много вариантов. Разминаю шею и зеваю. Например, будет Верховный совет и обычный парламент. Мы, как победители и организаторы революции, станем пожизненными членами Верховного совета, который сможет накладывать вето на любые решения нижней палаты. Хм, а вот это мне нравится. Денис Леонидович хлопает меня по плечу. Умно придумано. Это и к тому, что вариантов множество, и не переживайте. Я по достоинству оценю ваш вклад в нашу общую победу. Верность в наше время дорогого стоит. «Согласен, доверять нельзя никому, но раз уж наши с тобой цели совпадают, то предательству места быть не может». «Верно. А теперь давайте я расскажу наш план по захвату Новосибирска. Думаю, вам понравится». Я во всех подробностях ввожу их в курс дела, затем мы обговариваем детали и решаем, что можно говорить бойцам, а что нет, дабы не допустить утечки информации. Попутно приходится вносить некоторые коррективы, ведь, как оказывается, я учел не все аспекты. Но это нормально, ведь я тоже человек и могу ошибаться. После длительного обсуждения мы расходимся на полчаса. Они идут собирать бойцов и готовить снаряжение, а я топаю в кабинет к спящим дамам, чтобы и их разбудить, и бабуле позвонить. Рассвет. А значит, пришло время решать, сколько людей умрёт сегодня.